14 марта 1904 года начальник Закаспийской казачьей бригады в Ашхабаде генерал-майор Ковалёв, отдав конюху приказ нарезать рожок, потребовал к себе по телефону для оказания медицинской помощи старшего врача Среднеазиатской железной дороги Забусова. Когда тот приехал, генерал его встретил, угостил коньяком и сигарами. Но далее по знаку Ковалева вошли в комнаты казаки, повалили доктора на пол, сняли с него брюки и с двух сторон начали сечь приготовленными розгами по обнаженным задним частям тела. — Я в вашей власти, вы можете убить меня, но объясните, что все это значит, — спрашивал Забусов. — Бей его, мерзавца, — последовал ответ генерала. И порка продолжалась. Затем было приказано повернуть доктора на спину, сечь по животу и паховой области. Всё тело у него покрылось сплошными кровяными пятнами и сине-багровыми полосами, в некоторых местах была рассечена кожа и произошло кровоизлияние. По окончании сечения Забусова усадили в фаетоны и отправили домой. Пострадавший предал всё дело гласности. Ещё над другим врачом начальник произвёл уже совершенно явную публичную экзекуцию. В селе Петрово Алексеевского уезда Херсонской губернии заведовал больницей студент-медик Горючкин. Уже после окончания приёма к нему явился какой-то солдат и стал требовать немедленной перевязки больного пальца с незначительным порезом. Ему было отказано и заявлено, чтобы он приходил на другой день. С угрозой и ругательством солдат ушел. Вдруг на другой день Горючкин получает приказание от штабс-капитана Горецкого немедленно явиться на площадь. Он отказался. Тогда его привели насильно. На площади были собраны все офицеры, нижние чины, казаки, и находилась масса публики. Начальник отдал приказ разложить студента и всыпать. Это было моментально исполнено. Горючки на разделе разложили и высикли до обморока нагайками. Беззастенчивость обращения агентов правительства с публикой дошла в эти годы до того, что подвергся избиению даже член Государственной думы. В Петербурге, в Скобелевском сквере, как-то собрался митинг. Явилась полиция, прискакали солдаты и стали разгонять Среди публики находился и член Государственной думы Сидельников. Когда прикладом винтовки он был ранен в лицо, то заявил, что его, как депутата, не имеют права бить. На это не обратили никакого внимания, битьё продолжалось. Затем приступили к обуску и найдя револьвер, начали действовать совершенно без стеснения. В результате Сидельникова буквально дотащили до его квартиры. От побоев несчастный депутат шлёк на целую неделю в постель.